Это я тятька, я это мамка. Голос был неверный, вялый, и помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникновения тоном. Вот пришла. Совсем ослабанилась корова и ту сегодня везли. Можно помирать, а помирать тятька придется мне мимо матеры. Не лягу я к вам, ничего не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягче, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виновата. я уж потому виновата, что это я на меня пала. А я бестолковая не знала, что делать. Ты мне, тядька, говорил, чтоб я долго жила. Я послушалась, жила. А на что было столько жить? Надо было к вам, мы бы вместе были. А теперь чё? Не померите мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку трубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет, а я, клятая, отделяюсь, другое поселение зачну. Кто мне такого простит? Тятька? Мамка? Я-то в чем виноватая?» Она уткнулась в лицо в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали, и туда, в траву, в землю, горько пожаловалась. «Дымно, дымно у нас!»